Второе. Борис Годунов. Род Годуновых происходил от татарского мурзы Чета. Этот мурза-перебежчик, покинув Золотую Орду, поступил на московскую службу в царствование Ивана Калиты 1328-1341. Здесь он вскоре крестился, основал знаменитый Ипатьевский монастырь и сделался родоначальником нескольких фамилий, которым суждено было оставить память по себе в истории усыновившей его страны. Чета считали своим предком и Сабуровы, породнившиеся через первую жену Ивана Грозного с царствующим домом. Близость к царю Бориса, несомненно, была такого же происхождения, Его женитьба на дочери знаменитого опричника Малюты Скуратова давала ему право рассчитывать на милость царя, а брак его сестры с Феодором обеспечил его положение. Борису было за 30, когда на престол вступил его зять. Нет ни одного подлинного портрета, который мог бы дать нам представление о его наружности. Те, что воспроизводятся в гравюрах, только копии внушенного фантазией рисунка, исполненного в XVIII веке. Борис имел славу красавца. Несмотря на небольшой рост, плотное сложение и некоторую преждевременную хилость, он обладал, по-видимому, величавой осанкой, способностью повелевать и большим врожденным даром слова, которого совсем был лишен Фёдор. Образование, однако, Борису не доставало еще в большей степени, чем Феодору. Должно быть, это был первый случай безграмотности царя на престоле. Но зато он обладал в наивысшей степени тем даром усвоения и той силой интуиции, которые остаются одними из характерных черт его соотечественников. И он также изумительно умел скрывать свои недостатки, как и извлекать выгоды, И своих достоинств. Грозный и мстительный к врагам, он был великодушнейшим из друзей и умел при случае выставить на показ свое человеколюбие. Гарсей описывает, как Борис остановил казнь одного английского подданного Джона Гарнеби, обвиненного в шпионаже и подвергнутого пытке. Но больше всего в нем обнаруживается великий честолюбец. Всегда владеющий собой и никогда не теряющий из виду намеченные цели, он сумел быть воздержанным в стране пьющих и не упускал ни единого повода, ни единого случая, ни единого средства, чтобы выдвинуться вперед. После опалы Шуйских он стал до некоторой степени регентом и терпеливо, искусно трудился над тем, чтобы упрочить свое положение и придать этой должности правовую санкцию, потому что примеров ее не имелось в летописях страны. Первый из временщиков в хронологическом порядке он сразу вознес преимущество этого сана на такую высоту, какой только они могли когда-либо достигнуть. С 1581 года Борис стал боярином. Начиная с 1584 года, Он присваивает себе один за другим целый ряд титулов, которые уже тем, что они были исключительно единственны, вели его, словно ступени лестницы, вверх от степени к степени до наивысшего сана. Он был конюшем, слугою, ближним великим боярином, наместником царств Казанского и Астраханского до того дня, когда в 1594 году Был присвоен ему официальной грамотой титул действительно соответствующей его должности, и с тех пор он стал правителем, регентом. Любопытная подробность. Последней ступени он достиг лишь благодаря некоторому, так сказать, обходному маневру, использовав для этого старательно приобретенные связи в заграничных землях. В агенте английской торговой компании Гарсей Борис нашел в высшей степени искусного и преданного ему дипломатического посредника. Благодаря именно посредничеству Гарсея уже в 1586 году английская королева шлет Годунову письмо, в котором называет его «князем и любезнейшим другом». Три года спустя сам Гарсей – В своем отчете о путешествии, тогда же изданном и получившем широкое распространение, наделяет его титулом лорда протектора. В то же время посольства, отправляемые в европейские и азиатские государства, получали подобное этому негласные предписания, а следствием их внушения были послания, в которых государи, заранее настроенные таким образом, расточали предполагаемому властелину московского государства, свидетельство своего уважения и наделяли его соответствующими титулами. Борис прикидывался смущенным, следует ли ему отвечать. Вопрос этот поднимался не раз в течение 1588-1589 годов и был решен, как и следовало ожидать, положительно. Искусное составление мелочей этикета служило той же цели. На иностранных приемах из всех присутствующих бояр один только Борис стоял у трона. Дошло до того, что как-то раз его протянутая рука, как будто ненарочно, овладела государевым яблоком державы, эмблемой власти, которую вечно улыбающийся Федор и не думал у него оспаривать. За аудиенцией у царя следовал прием у царского любимца, где послы опять встречали тот же торжественный церемониал. Когда их приглашали на придворные пиры, они слышали там, как за здоровье Бориса пили одновременно с тостами за здоровье Федора. В бумагах, которые они получали из посольского приказа, неизменно указывалось, что все постановления зависели и исходили от Годунова. В 1594 году, как я уже указал, такое положение его было официально признано. Но и этого было мало. Год спустя официальные документы присоединили к имени правителя Бориса и имя его сына. Прежде чем умер Федор, прежде чем утвердилась уверенность, что он не оставит наследника, Ирина только что подала надежду на потомство, его наследие — казалось уже предопределенным в пользу новой династии. Борис полагался на свое счастье. Он верил в звезды. Будучи настолько же суеверным, насколько необразованным, Борис окружал себя звездочетами, гадателями и колдунами. Один из них, говорят, предсказал Борису, что он будет царствовать, но всего лишь семь лет. «Хотя бы один день», — ответил будто бы на это царский любимец. Анекдот этот, вероятно, придуманный нарочно, хорошо воспроизводит свойства того пламенного и вместе с тем не находящего себе покоя чистолюбия, которое позволяло этому избраннику судьбы ясно сознавать всю необычайность своего быстрого возвышения, оглядываясь ежедневно на уже пройденный путь и измеряя предстоящий Он видел в нескольких часах царствование вполне достаточную награду за свои усилия. Как невысоко поднялся уже Борис, он все же продолжал быть смиренным некоторым образом. Он двигался к трону, крадучись, неслышными шагами. В совете, который номинально еще существовал, он удерживал за собой то место, которое занимало начале, то есть последнее. Он придумывал особые званные обеды в покоях царя, на которых собирался избранный кружок, но сам воздерживался от посещения этих собраний, а по правде сказать, он в то же время давал обеды у себя, и быть приглашенным на них считался еще большей честью. Борис быстро обогатился. Английский посол Флетчер приписывал ему доход в 93 700 рублей. Сумма для того времени громадная. Рубль соответствовал тогда почти фунту стерлингов. Гарсей считал для Бориса вполне возможным набрать и содержать армию до 100 000 человек. Это были, вероятно, преувеличения вследствие той известности, которая создавалась вокруг имени Бориса. Цифры, приводимые Флетчером в настоящее время признаются неточными. Впрочем, Борис, хотя и получал хороший доход, совсем не копил денег, чересчур усердно стараясь изливать свои щедроты и благодеяниями стяжать себе народное расположение. Это был второй сиян, только ему не приходилось бояться никакого тиверия. Не менее расточительный и в государственных расходах, Борис много строил, увеличивая число каменных зданий и церквей среди деревянных построек, которые обыкновенно преобладали не только в главных городах, но и в самой столице, украшая Москву, словно красивую женщину, по свидетельству патриарха Иова. В общем, его регенство было счастливо и одинаково благоприятно интересам страны как внутри, так и во внешних сношениях. Вначале во внешней политике ему угрожала страшная опасность, но в войне, как и в дипломатии, счастье ему не изменило.